Глава 34. Теперь она понимала, что имел в виду Кельберг, когда рассказывал, как Гетзе берет студентов в оборот. Классическая схема нарцисса. «Ты чувствуешь себя особенным. Тебе ведь выпала большая честь прикоснуться к прекрасному и великому. И это не только про книжное наследие из хранилищ библиотеки Варстада, но и про непоколебимый авторитет, и талант самого профессора. И вот ты один такой, кому довелось почувствовать себя на вершине его благосклонности, исключительный. А потом тебя швыряют вниз к остальным, и ты делаешь все, чтобы добиться его расположения снова, чтобы снова побыть особенным, чтобы удостоиться почетного звания протеже великого маэстро, выполнять его бесценные поручения быть нужным и важным, смотреть ему в рот. Тель уже видела такое. Она наблюдала это с детства в отношениях родителей. Ее отец не был злодеем, но, безусловно, манипулировал матерью, всегда старался стоять на ступень выше нее. Сюзанна Хаммер тонко чувствовала настроение мужа и всегда старалась выдерживать баланс, заранее сделать так, чтобы он не огорчился и, не дай Боже, не вышел из себя. Знала, чем угодить и как. Помнила, как не следует себя вести и как следует. Интуитивно чувствовала, что нужно сделать, чтобы заслужить его любовь. Она называла это «создать комфортные условия». Все было очень просто. В этих комфортных условиях он не раздражался на них обеих, и все могли вполне сносно сосуществовать. Нужно было только делать все так, как он любит, и не делать так, как не любит. Чаще хвалить его, угождать ему, радовать его. И это называлось счастьем. Да-да. Но Тиль никогда не бунтовала, хоть и чувствовала, что задыхается в этой атмосфере. Разве она могла себе это позволить? Разве у нее было право? Эти люди удочерили ее в младенчестве и делали все, чтобы она ничем не отличалась от других ребят ее возраста. У нее был дом, еда, одежда, образование. Она даже могла позволить себе хобби, практически любое, какое захочет. Жаловаться на то, что отношения родителей не идеальны, было глупо. Они заботились о ней как могли, и как могли сохраняли семейный очаг. Разве ее биологическая мать могла ей это дать? Выйдя из отдельного кабинета библиотеки после ознакомления с книжным сокровищем, Тиль ощущала что-то вроде опьянения, дурманящее необъяснимое чувство полета, словно она прикоснулась к чему-то волшебному. В носу все еще стоял сладко-пряный аромат хрупких страниц и полуистлевшего книжного переплета. Гетзе определенно знал, как подобное действует на молодых талантливых студентов, для которых искусство — целый мир, полноправной частью которого они мечтают однажды стать. И неудивительно, что Тиль чувствовала, будто она теперь у него в долгу. Именно так это и работало. За то, чтобы и дальше прикасаться к раритетам, иметь власть в мире искусства, многие студентов отдали бы и душу. И она не могла их винить. «Тиль!» — метнулась к ней Молли, сразу как-то вошла в дом. «Привет, подруга!» Насторожившись от такого теплого приёма, Тиль втянула голову в плечи и очень вовремя, потому что Молли набросилась и крепко стиснула её в своих объятиях. «О, привет!» — из кухни появилась Клара. «Будешь кекс?» Правда, он из коробки, я быстро запекла его в микроволновке, но знаешь, прикольный, вкусный, и кофе только сварили. Она тоже обняла девушку и два Молли выпустила ее из своих объятий. Тиль сама не поняла, как они забрали у нее сумку, учебники и провели на кухню. Кофе со сливками, уточнила Клара. Ага, ответила Тиль, усаживаясь за стол. С корицей? Можно? Пока Клара суетилась у плиты, Молли отлучилась и вернулась уже с шикарным букетом, в котором было не меньше десятков красных роз на длинной ножке, перевязанных атласной лентой. Чтобы уместить их, понадобилась стеклянная емкость, больше похожая на аквариум, чем на стандартную вазу. Молли поставила букет в центр стола и вопросительно посмотрела на тиль. «Почему ты не говорила, что встречаешься с Мартином маккерсоном «Это так круто!» «О чем ты?» Тиль заправила прядь волос за ухо. «Полчаса назад принесли букет». Она метнула взгляд на цветы. «Это тебе, от него. Там записка». «Серьезно?» — удивилась Тиль. «Никто еще не дарил ей цветы». «И когда ты собиралась нам рассказать?» с улыбкой спросила Молли. «Но я... Мы пообедали один раз, и все пожала плечами Тиль. «А можно карточку?» Та достала из букета небольшую записку и передала. «Думаю о тебе», — было напечатано в ней. И подпись «Мартин Акерсон». «Ну же, улыбнись, он думает о тебе!» воскликнула Клара, поставив перед подругой кофе и странную массу на блюдце, лишь отдаленно напоминавшую кекс. Силой воли Тиль заставила уголки губ приподняться. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло?» — придвинулась к ней Молли. «Настоящее свидание с парнем из братства! Букет! Умоляю, скажи, что ты будешь с ним встречаться!» «Ну, он пригласил меня прогуляться сегодня». «Да!» — победно выбросила вверх кулак Молли. «Не забудь сказать, что у тебя две свободные лучшие подруги!» — опустилась на стол слева от нее Клара. «И мы не против пойти на ближайшую вечеринку?» «И на поединки!» — поддержала Молли. «Достанешь билеты?» «Да!» — неуверенно ответила Тиль, и они взорвались радостными криками. «Да, постараюсь». «Супер!» Молли с Кларой отбили друг другу пять. Тиль не разделяла их восторг и одержимость волками. Она пыталась сблизиться с этими парнями только ради того, чтобы какие-нибудь наивные дурочки вроде Клары и Молли не пострадали от их рук. «Ты хоть понимаешь, какие это перспективы?» Жаром выпалила Клара. «У этих ребят есть все: Деньги, тачки, возможности. Это твой билет в будущее, если ты сумеешь распорядиться им правильно». «Ни у кого еще не получалось закрепиться в стае надолго». «Но я уверена, что у нас получится», — захлопала в ладоши Молли. «Агнес, дурочка», — фыркнула Клара, отхлебнув кофе. «Лейф от нее с ума сходил, на яхте катал, а она не хотела соглашаться на условия. Я бы сделала все, лишь бы стать одной из них». «Какие условия?» — Тиль с интересом ухватилась за слова Клары. Предпочла куда-то свалить, вместо того, чтобы стать волчицей. Закатив глаза, выпалила Клара. Идиотка! Лейв так тащился от нее, каждый вечер заезжал сюда за ней, и они уезжали отрываться. Ни себе, ни людям, но хоть бы нас представила кому-то из волков, так ведь нет? Они собирались взять ее в стаю. А она не захотела идти на какие-то их условия, повторила Молли. Это все, что я смогла подслушать. Оливия знает больше, но никому, разумеется, не говорит. Она вообще ненавидит волков. Из-за Эрика. Бесится, что он выбрал их, а не ее. Точно. «Спасибо, девочки», — сказала Тиль, поднявшись из-за стола. «Пойду готовиться к свиданию». «А кекс?» — напомнила Клара. «Очень вкусный, но мне теперь лучше соблюдать диету, иначе эти бедра не влезут в платье. Съешьте сами, ладно?» «Я с удовольствием», — схватила его Молли. «А букет?» — крикнула Тиль в спину Клара. «Пусть останется на кухне, радует всех». «Хорошо». И когда Тиль уже вышла, снова послышался голос Клары. «Брось ты уже этот кекс. К нам придет Мартин Акерсон. Нужно встретить его при параде». «Он же приедет к Хаммер», — промычала Молли. «Вдруг кто-то из нас понравится ему больше». «Точно». Тель покачала головой. Эти две курицы напоминали ей двух сестриц Золушки из сказки, такие же убогие и наглые до жути.